Глава 5, в которой героическая команда узнаёт много нового и скучного об империи, а Сереге становится слишком много. «Странно-то как всё, протянул я, не отрывая взгляда от обзорного экрана Моцарта. «Из чего бы это, давнучек? — ехидно подхватил Егорыч. «И не такое строят» исходительно заявил многоопытный космопроходимец саня хоть глаза раскраской не режет как у денибалан это да содрогнулся я что бы вы в красоте и гармонии понимали вздохнул ринкус столица империи была большая, но совершенно скучная дома тут строили исключительно кубической формы и ни окон ни дверей я не заметил пока. Нет, тут были и прямоугольники, но состояли они из ярко выраженных кубических блоков. Ни парков, ни садов, никакой зелени вообще. Кубы, кубы, кубы. «Ринкус Палыч», – попросил я, – «а давайте над дворцом пролетим, посмотрим». «Ну, над захваченным дворцом, то есть». «Только недолго», – кивнул Ринкус, – «нас уже ждут». Саня развернул Моцарта, и вскоре мы уже любовались на дворец. Кубический дворец. Единственная радость – тут были башни. Составленные из кубов, разумеется. Скукотища! Но размерчик общего здания впечатлял. Это точно. Пешком по такому шататься запаришься. «А ну-ка!» – Саня опустил кораблик ниже. «Ага, не показалось. Смотрите!» «Чего там?» – я пялился в экран, а мои коллеги прилипли к иллюминаторам. «О, дроиды!» Первым сообразил Гришка. Со всех сторон над дворцом взлетали небольшие стайки птичек. Ну, дроидов. Но издалека и не разглядеть. И эти стайки начали стягиваться к нам. Сейчас как выстрелят, с опаской пробормотал я. Я уже насмотрелся. Летим дальше? Могут и выстрелить, авторитетно заявил Егорыч. Нам как раз про такое вчера и рассказывали. Летим к временному дворцу, Сашка. Во — Во-во! — подхватил я. — А оно нам надо раньше времени на конфликты нарываться. — Странно-то как! — тихо протянул Гришка, не отрываясь от иллюминатора. — А как они летают? Да еще и стрелять могут. — А что, Серега не знает? — удивился я. — Не а вань махнул Гришка ушами. — Я ему изображение сейчас передаю, и он говорит, что не в курсе. Интересно, правда? «Ужасно интересно!» – нахмурился я. «Надо обязательно разузнать!» а «Разберемся, Вань!» – солидно заверил меня инженер. А вообще город был, как я и говорил, очень скучным. Пешеходов было мало, да с высоты и не разглядеть толком, и передвигались они какими-то странными большими прыжками, как потом оказалось, планировали. Крылья-то у мислосов были довольно слабые, атрофировались, наверное, в ходе эволюции, и летать в полном смысле слова у них не получалось, а вот планировать запросто. Здания, ну, кубы эти, были исключительно одного цвета – серые. А вдоль улиц или шли потоки громоздких таких на вид флайеров, или проносились поезда по монорельсам. Угадайте, какой формы были вагоны? Угу. Временный дворец нас тоже не порадовал какими-то изысками, тут даже башен не было. Здоровенный такой куб и все. Хорошо еще пространство вокруг дворца хватало, и Саня спокойно опустил Моцарта на площади, в которую ткнул пальцем Ринкус. «Не любят они света и открытых пространств», – пояснил он мне, когда мы выбрались из нашего кораблика, и я с удивлением вертел головой, высматривая группу встречи. Внутри все церемонии проходят. «Как есть дикари!» – фыркнул дед. «Веди, Палыч!» Внутри мне тоже, честно говоря, не понравилось. Стены с какими-то наплывами, будто лава по ним текла и застыла внезапно. до колонны, сложенные из кубов, и все какое-то темное, мрачное. На стенах кое-где белой краской нарисованы эпические картины. Ну, наверное, картины. Как мне прошептал Егорыч, они, мислосы эти, оказывается, по жизни дальтоники были, и разнообразие палитры их художникам совершенно ни к чему. Выбрал хороший цвет для контраста и малю себе глобальный шедевр. А поскольку стены все темные, то для выражения своих художественных идей использовался только белый цвет. Ой, да ну их! Я граффити на земле и покруче видывал. А, да! Еще скульптуры были вдоль стен, вот они были классные. Ну, на самом деле, меня аж передергивало от их вида. Монстры самые натуральные в ужасающих позах, но сделаны здорово, как живые прямо. «Чему научились за миллионы лет в своих пещерах, – пожал плечами дед, – тем до сих пор и украшают дома свои». «Ну да, верно. А я думаю, что это мне так все напоминает? Пещеру». Ну и ладно, пусть живут как нравится. Мы сюда невысокую культуру прилетели внедрять. Идущий немного впереди нас, Ринкус вдруг остановился и тихо зашипел. «Стоять!» Ну и стоим. Я, правда, не рассчитал и врезался в резко остановившегося впереди меня киборга, приставленного ко мне персонально. Но тот не обиделся, даже не колыхнулся. «Сейчас только я разговариваю». Так тихо предупредил Ринкус. Потерпите, потом наболтаетесь еще. Встречала нас делегация штук из десяти мислосов. И я с любопытством, вытягивая шею, выглядывал из-за киборга, пытался рассмотреть их. Невысокие, серые, больше ничего не видно. Хоть бы свет тут включили, что ли. А вот слышно их было хорошо. Между выступившим вперед зверьком, э, пардон, мислосом и Ринкусом, Началась церемония приветствия, а я хихикнул, услышав звуки, издаваемые этим придворным. Разговаривал он правильно, но в его речи было много шипящих и свистящих звуков, и в целом звучало это забавно. — Это они интерлингву у нас из мозгов вытянули своей магией, — пояснил шепотом Егорыч. — Мы им предложили стандартные гипносеансы, но они только на сами своими собачьими зафыркали. Кто-то -то, тот имперский папаша, ну, и сишил. Меня сразу по имени назвал. Так это что, получается, деда? Вдруг переполошился я. Они у нас в мозгах копаются. Все тайны наши выведают. Тише, Ванька, не ори, — одернул меня Егорыч. Все в порядке. Палыч уже проверил. Они считывают только базовую информацию. Ну, имя, пол, язык или про меня, например, герой галактики. Ну и так далее. «Герой!» — тихо фыркнул Саня. «Герой баров при космопортах галактики!» «Или вон про Саню сразу сказали!» Будто не замечая пилота, продолжил дед. «Кобель, говорят, натуральный! Кобель, балбес и паразит!» «О, закончилось приветствие, кажется!» Перебил я этих вечных спорщиков. Нас пригласили в зал для переговоров И пока мы шли за придворными, я успел хорошенько разглядеть их. Ну, рост, шерсть, цвет, это я уже говорил, а еще на них была одежда. Ну, не в нашем понимании, а так, кусочками. Юбочки у всех, какие-то ошейники что ли, матерчатые или кожаные браслеты, узкие или почти на всю руку, лапу. И все это разукрашено бусинами, заклепками, металлическими полосками разных форм, И, как мне показалось, это были не украшения, а что-то вроде знаков отличия. Ладно, потом спрошу. В зале, в который нас отконвоировали, все формальные церемонии закончились, и нам уже простым языком, на интерлингве, разумеется, предложили удобно устроиться для беседы на куче ковров, пледов и подушек, аккуратно разбросанных прямо в центре. Для себя мислосы заготовили какие-то насисты. Ну, натурально, как у нас в курятнике на рассвете. Жерди такие или конструкции вроде мачт, парусных кораблей, только маленьких, конечно. Когда мы дошли до центра зала, я спросил, недоуменно крутя головой. А Исишил-то где? Я думал, он с нами общаться будет. Мислосы вдруг как по команде резко присели и выставили вперед средние руки. Чего? Опешил я и машинально сделал пару шагов назад. «Я это... ну, пардон, если обидел, конечно. А что такое, а?» «Великий отец империи», — выпрямился один из придворных, «не может расковаривать с низшими слисами, не имеющими сваний». «О как!» — обиделся я. «Да куда ни нафиг, блин! А как на Сереге с нами болтал, так и ничего, и даже не шипел практически». «Заткнись, внучек!» В свою очередь прошипел Егорыч, пихая меня сухим кулаком в бок. — Забыли тебя предупредить. Все в порядке. Потом расскажу. — Не, ну а чего они? — Конфликт перевода, — замахал передо мной лапками этот придворный. — Никто никого не обещает. Все довольны и счастливы. «Да — Да, — усомнился я. — А что это тогда за разговоры про низших? — Да чё ты так разошелся, Ванька, — снова зашипел Егорыч. Позвольте, я объясню ситуацию нашему самому младшему сотруднику. Тоже помахал ладонями перед этим придворным Ринкус. И так свирепо улыбнулся мне, что оба моих киборга шагнули вперед, отгородив меня от Ринкуса. «Конечно!» – вежливо присел перед нами придворный. «Сишульса!» «Ругается по-ихнему?» – уточнил я у деда. зовут его так!» – краем губ прошептал Егорыч в ответ. «Давай, улыбайся!» «Только не скалься без зубов!» «Иван!» – протянул я руку придворному. «Рад знакомству, Сишульса!» Пока придворные недоуменно пялились на меня, Ринкус вздохнул и демонстративно на показ пожал мне руку и пояснил им. «Обычаи приветствия, мир, дружба!» «Пиво по пятницам!» – кихикнул Тихосаня. Ох кстати, дед, а пиво они тут делают?» «Сейчас я сам кое-кому кое-что сделаю», — продолжил ласково улыбаться Ринкус. Сишульца протянул мне лапку, которую я и пожал осторожно-осторожно, и пару раз даже встряхнул. «Ага, правильно, вот и познакомились». Он фыркнул очень так по-собачьи и тоже тряхнул мою ладонь. «Все, контакт налажен», — засмеялся я. «Так что у вас тут со званиями за такие?» В общем, Ринкусу объяснить ничего не дали, а все как-то быстро разбились на группки и одновременно заговорили. Мы удобно расположились на подушках, а мислосы забрались на свои насесты, крепко вцепившись в жердочки задними лапами. И вот только теперь началось полноценное общение. «Пиво, братан!» – втолковывал Саня своему собеседнику. «Это напиток такой божественный, на интерлингве нектар». «Понимаешь, сейчас расскажу, как делается!» «А людям у вас тут графьёв дают?» допытывался Егорыч у низенькой самочки. «Или хоть баронов!» «Может, договоримся о титуле для меня и дружка моего?» «Не задорого, конечно!» «Молодёжь и, как следствие, профессиональная неопытность!» явно оправдывался Ринкус, как обычно переводя все стрелки на нас. А слабо было еще вчера рассказать об этих местных заморочках. О чем болтали другие, я не слышал. Тем более, что сам увлекся беседой с Шесульса. Кстати, склонять его нельзя было, как оказалось. Никаких сишульс, сишульсиков и прочих вариантов. Да запросто, не забыть бы только. «Вы, Иван, — втолковывал он мне, — и так обладаете фашным сванием». — Ваш герцог, — он кивнул на Ринкуса, — рассказал нам о всех своих вассалах и их сваниях. — Средневековье какое-то, — почесал я в затылке. — Интерлингве слов не хватает. На секунду повернулся ко мне герцог Ринкус. — С перевода, — согласился Сишульса. — Хотите кушать? Дед, услышав про покушать, тут же предостерегающий глянул на меня и помотал головой. «Спасибо, мы перед выходом подкрепились», — отказался я, хотя было очень интересно. «Ну ладно, я деду верю». «А куда это нашего барона Григория повели?» Гришка и правда в сопровождении своих киборгов и какого-то придворного уже покидал зал. «Барон Григорий, — пояснил Сишульса, — попросила смотреть великий дворец». «А, ясно», — кивнул я, — «это он любит». — Сгущенкой его не корми, а дай поработать. — А почему у вас тут все дома одной формы? — Простор, — зашипел Сишульса. — Пространство и единообразие В смысле? После пещер? — Понятно. — А магия это ваша? А что вы умеете? Вместо ответа подушка, лежавшая в паре метров от меня, поднялась в воздух и мягко спланировала прямо мне в руки. — Класс! Здорово! «А сложно это делать?» «Не ошень!» — взмахнул лапкой придворный. «Вот комбинировать с техникой ошень сложно!» «Круто! А императора мы увидим!» Сишульца вдруг огляделся по сторонам и скользнул с насеста ко мне почти вплотную и зашептал «Нет императора, только титул!» Я ошарашенно слушал его рассказ о том, что императоров у них нет и никогда не было. Но говорить об этом очень неприлично. Но нам, как высокотитулованным, хоть и низшим особам, можно и пояснить ситуацию. Только я ничего в этих пояснениях не понял. Короче, главный у них тут отец империи. Но это тоже титул. По факту император, только не совсем. Жуть, короче. Флот на захват новых планет он направить может? А заключить дипломатические отношения, к примеру, с нашим Галактическим Союзом, нет. Хотя торговые договоры с тем же Союзом заключать имеет право сколько угодно. Дикари, как говорит Егорыч, не понимаю, но и не осуждаю. А войны у вас часто бывают? – спросил я и совершенно напрасно. Сишульца как-то моментально разгорячился и стал рассказывать какую-то запутанную историю, Яростно размахивая лапками, и я уже через минуту совершенно потерялся в названиях врагов, предателей и отступников империи. Все эти мятежные баронства Арачу, от Бренбериты до Ниальба, совсем близкие Мергис и Изендри, которые почему-то никак захватить не удается, да еще и целое королевство эльфов, от Арра до Фенегуна. Вы все поняли? Я понял только, что Империя намертво завязла в военных конфликтов. И еще то, что тут есть эльфы. Может быть и не эльфы, просто опять проблемы перевода. Но когда я стал расспрашивать Сишульца, он подтвердил, что эти эльфы, они очень на нас, землян, похожи. По крайней мере, не зверьки с шерстью. Ну и еще узнал, что эти эльфы самые натуральные гады. И еще какие-то ругательства, которые уж точно мы с Сишульца перевести не смогли. Ну, это и так понятно без перевода. Я выводов, конечно, делать не стал. Мало ли, что одна враждующая сторона, а другой говорит. Вот доберемся до этих эльфов, тогда и будет видно. В общем, наобщался я в волю и экзотики наелся по уши. А так ничего, эти мислосы прикольные. Вот только глаза их... Белесые какие-то, зрачков почти не видно, а как уткнуться в тебя взглядом, даже не мигнут и не колыхнутся. А вот ушами и кончиком носа они подергивали постоянно. Это я потом уже вспомнил про их пещерное прошлое. Правильно, зачем там в постоянной темноте зрения Вот и получился в ходе эволюции вот такой неприятный взгляд. Ничего, переживу как-нибудь». Пока мы с Сишульса болтали, диспозиция на коврах изменилась, и наши и местные как-то незаметно так уселись в круг, центральной точкой которого был Егорыч. Дед им что-то заливал, дорвавшись до свежей аудитории, но я и не стал прислушиваться, только медленным таким речитативом тихо доносилось. Шли мы туманностями темными, Парсеками длинными да искривленными, Ныряли в пространства параллельные, Мрачные да неизведанные, От астероидов шальных уворачивались Да дыры черные за тридевять систем обходили. Ну, если Егорыча пивом с креветками не заткнут, Это на час минимум. «Слушай, Сишульса, — тихо заговорил я, — «А если ваш главный отец самоустранился, то с кем же мы дела вести будем? Ну, официально, то есть?» «Со мной!» – он растопырил средние лапки. «Я, как второй сын Империи, обладаю всеми правами для ведения дел!» «Ух ты! Второй сын, а первый кто? А как это тебя угораздило?» «Мы как-то незаметно перешли на «ты».» Первый сын – это наш главный военный, и я тебя потом с ним познакомлю, Вань. Классно. Тьфу ты, то есть классно, говорю. А как ты стал этим самым? Это все очень интересно, прервал меня Ринкус, незаметно перебравшись к нам. Но об этом мы можем поговорить позднее. А сейчас расскажите нам, уважаемый второй сын, какую помощь вы хотите получить от нас. И сколько нам за это заплатят? Быстро добавил я. Сишульса фыркнул опять по-собачьи и ввел нас в курс дела. Ну, постарался ввести точнее. От нас требовалось немного, не мало, а обезвредить местный зиронский корабль. Лучше бы, конечно, не уничтожать, но если иначе никак, то главный дворец должен остаться в целости и сохранности. А в идеале надо не уничтожать корабль, а перестроить его так, чтобы он круглые сутки пахал на благо империи и в перспективе помог бы захватить все скопление, а там видно будет. Это на первое. Дальше, опять же в идеале, нас хотели втянуть в полномасштабную войну, чего мы делать, разумеется, не собирались, но пока спустили этот вопрос на тормозах. Ну и на десерт нам предлагалось взять множество торгово-курьерских рейсов, и рассмотреть вопрос о продаже империи местных маршрутов для лабиринта по всему скоплению. Правда, на маршрутах сишуйса сильно не настаивал, что меня удивило, но немного подумав, я догадался, что мислосы надеются захватить Зеронский корабль и тогда уже спокойно вытянуть из него все маршруты. И эта затея мне совершенно не понравилась. Мы на данный момент были самыми настоящими монополистами по торговле маршрутами, и менять ситуацию не хотелось совершенно. Ну а кроме того, кто даст гарантию, что ошалевшая от возможности империя решит не ограничиваться только своим скоплением? Мне как-то внезапно вынурнувшей флотилии около моего рассвета совершенно не хочется видеть. Вопрос об оплате нашего труда я пропустил мимо ушей, предоставив заниматься этим Ринкусу, а сам задумался о нашем положении. Только думал я совсем мало, не хватало данных. Надо дождаться окончания разведки Гришки, и вот по ее итогам уже можно будет что-то решать. Интересно, как там у него дела идут? Вызывать его, наверное, не стоит. Вдруг он как раз в этот момент от дроидов прячется, а тут на тебе демаскирующий вызов. Ладно, потерплю. И последний вопрос. Прорвался сквозь мои мысли довольный голос Ринкуса. Могут ли мои вассалы получить титулы вашей империи, но без обязательств, так сказать? Надо же, как дед с Саней нашего бухгалтера этими титулами достали, что он на официальных переговорах все же решил поднять этот вопрос. Я хихикнул и навострил уши. «Ну а чего? Я тоже от прикольного титула не откажусь. Вернусь к конютке и буду эдаким крутым графом вокруг нее круги выписывать. Красота!» Вопрос оказался совсем не вопросом, в чем Сишульса и заверил Ринкуса. Ну и отлично. Вроде все задачи были обговорены и можно было возвращаться на серёгу и приниматься за разработку планов. Делать на этой планете, а она, кстати, называлась Силошан, что особого значения не имела, так вот, делать тут явно было нечего. Попросить устроить нам экскурсию и битый час из окошка флайера глазеть на эти кубы, кубики и кубищи? Спасибо, я уже насмотрелся. Разве что в местный гипермаркет нагрянуть, если он тут есть, конечно, сувениры посмотреть. Еду местную я что-то побаиваюсь пробовать, хотя и интересно. Ладно, потом. Если время будет, сделаем с Гришкой набег на местные магазины. Аринкус уже прощался с Сишульса, заверяя его, что мы немедленно возьмемся за устранение проблемы с Зеронским звездолетом. Ну и хорошо, а то надоело уже. Да и на ужин я обещал капитану его любимое блюдо приготовить. Деда мы с трудом и не без помощи киборгов и мариночки вырвали из лап благодарных слушателей. Саню, благополучно уснувшего под байки Егорыча, растолкали, привели в чувство и пообещали банку пива по возвращению на серёгу чтобы не ворчал. Ну и отправились домой. От нас откололся только дедушка Демьяныч, ну, господин Беллинсгаузен, то есть. Он нашел какого-то несчастного придворного, согласившегося помочь ИНМ, потом связался с капитаном и предупредил, что задержится на планете, возможно, и с ночевкой. Работа, вы же понимаете. А вот когда мы уже выходили из временного дворца, мне показалось быстро юркнувшая в какую-то дверь фигурка. Человеческая, женская, ну или очень похожая на человеческую. Я оглянулся. Марина здесь, Марго на серёге, А кто же это тогда был? Обед я приготовил заранее. Теперь только и оставалось, что разогреть харчо, а пока оно поедается, быстро сваять макароны по-флотски. 20 минут и все. А за десертом мы как-то плавно перешли от хихиканья над мислосами и их обычаями к обсуждению дальнейших действий. А где Григорий? Недоуменно огляделся капитан. Только что же тут был. «Не заболел ли?» – озаботился Егорыч. «Десерт кушать не стал». «Действительно странно». Серега повернулся к краю стола, где обычно отрачала голограмма. «А где... А где Серега?» «Свято место было пусто». «Серега!» – уже во весь голос завопил я. Пространство около стола пошло рябью, и там нарисовался светлый облик Серёги, но тоже подёргнутый рябью. «Что?» «В смысле что? Почему тебя тут нет? И где Гришка?» занятым мы, Вань!» – коротко проговорила голограмма и стала растворяться в воздухе. «Стоять! А ну назад! Серёга, ты не выделывайся, а? У нас тут совещание важное, а они смотались на пару». «Опять потоки свои перенаправлять куда-то вздумали. Нашли время!» «Ну, стою!» – проворчал Серега. – «Долго еще?» «Что вы там затеваете, Сергей?» – спросил капитан. «Там Гриша новые данные привез по этому кораблю, Игорь Фомич!» – скороговоркой заговорил Серега. «Там очень интересное кое-что нашлось. Можно я пойду?» «Настолько важное, что нельзя немного с этим подождать?» – недоверчиво хмыкнул Ринкус. — Ну, можно, — вздохнул Серега. — Гриша уже идет в столовую. — Ну, Вань! Ну, Игорь Фомич! — заныл Гришка, едва вошел через стену. — Там такое! — Очень срочное, — уточнил Белов. — Ну, нет, — вздохнул Гришка, — но очень полезно. — Тогда сначала доклад о результатах разведки, — приказал капитан. «Дворец защищается только андроидами сел инженер за стол и сразу потянул к себе тарелку с булочками. «Дроиды только летающие, небольшие, но они классные. Там такое вань!» «Не отвлекайся, Гриш», — попросил я и подвинул к нему банку сгущенки. «Потом про дроидов расскажешь». «Защитных полей нет», — пожал он плечами. «Я внутрь здания зашел и вышел». — Только у тебя, Вань, так не получится. Все ходы там перекрыты. — Через стены вошел? — понимающе спросил я. — Ага, Вань. Больше никакой защиты. Я пошел? — Минуточку. — остановил его Ринкус. — А сам корабль? — Он внизу где-то, — заерзал на стуле Гришка. — Далеко. Я с ним связаться пробовал, но он не захотел со мной говорить. «Я тоже пытался связаться с ним, Ринкус Палыч», – кивнул Серега. «Он связь прерывает, не верит мне». «Хуже дело», – вздохнул капитан. «И какие у нас варианты?» «Все равно мало данных», – пожал я плечами. «Непонятно, с чего и начинать». «Григорий», – перил в инженера взгляд Ринкус. «А если мы сможем подобраться к кораблю?» — Тогда другое дело, Ринкус Палыч, — замахал ушами Гришка, — нам с Серегой только бы рядом оказаться. — Цель операции мы определили, — подытожил капитан, — предоставить специалистам доступ к кораблю. — А что там с этими дроидами, Григорий? Какова у них система защиты и нападения, возможности? — Мы как раз этим и занимаемся, капитан, — ответил Серега. — то такое! — снова заверещал Гришка. «Можем мы успешно им противостоять?» — гнул свою Ринкус. «Ну так!» — замялся Серега. «Сбивать только! Только их много! Одним махом мы всех накрыть не можем! Здание повредим!» «Ринкус Палыч!» — запрыгал на стуле Гришка. «Игорь Фомич! Ну можно мы пойдем? Мы как раз этим сейчас занимаемся!» «Никакого толку от них сейчас не будет!» Кивнул капитан Ринкусу, а потом повернулся к Гришке. «Идите и постарайтесь побыст. «Вот же скоростные какие! Были и нет их!» Я хихикнул и снова повернулся к капитану. «Игорь Фомич, а все равно, хоть основную задачу и приняли, но данных для детальной разработки плана у нас мало!» «Что вы предлагаете, Иван?» — Давайте мы спеца какого-нибудь местного затребуем, такого, чтобы и в магии разбирался, и про корабль знал, да и про дворец этот мог рассказать. — Уже, Иван, — улыбнулся Ринкус, — я уже сделал запрос, через час надо будет слетать за ним вниз. — Александр? — Сделаем, Ринкус Палыч, — кивнул Саня. — Они хотели сами его своим катером доставить, но я подумал, что нам тут лишняя чужая техника не нужна. «Правильно, Ринкус Павлович!» – одобрил капитан. «Готовься, Александр!» «Сделаем, капитан!» – повторил Саня. Я возился с бататами для ужина, когда в столовой раздались голоса. Прибыл этот местный специалист. «Ничего, подождут ботаты, никуда не денутся!» Я вытер руки и рванул в столовую. «Интересно же!» «Абориген как абориген!» только взъерошенный какой-то, и живчик такой. Этот специалист и минуты на месте усидеть не мог, все вскакивал с табурета, который попросил себе вместо насеста, и взволнованно попискивая, размахивал лапками. «Знакомьтесь, Иван», — представил гостя Ринкус, «Шислис, представитель местной академии наук, магистр первой степени». «Профессор по-нашему», — пояснил Егорыч. «Большая шишка в ихнем научном мире!» «Иван!» — протянул я руку ученому. «Граф!» и... «Или кто я у вас там, Ринкус Палыч?» «Да все равно», — пожал мне руку Шислис. «Чего?» «Ой, эти титулы, звания, — замахал он лапками, — предрассудки, пережитки прошлого». «А что это вы не шипите? Ой, ну то есть, почему вы правильно на интерлингве говорите?» «Он за раз три ускоренных гипносеанса одолел, внучек», — пояснил дед. «Башковитый такой, жуть просто!» «А устроите мне экскурсию по вашему кораблю?» — попросил ученый. «Позже», — хмыкнул Ринкус. «Если никто не против, давайте делом займемся, а развлекаться потом будем». «После победы», — хмыкнул Егорыч. «Я правильно понимаю, — начал Ринкус, — что вы, уважаемый шислис Единственный, кто имел доступ к кораблю в последнее время. «Серьезно?» – удивился я. «С кораблем общались?» «Мало того», – приосанился ученый, – «мы вполне плодотворно, хотя и недолго, к сожалению, работали». Оказывается, именно шислис вел переговоры с кораблем, когда тот предъявил ультиматум империи, и именно с его помощью была налажена связь с Серегой, когда мы еще были дома. Техномагия, понимаете?» А я вот не понимаю, бред какой-то. Ну как с помощью мысли можно усилить передаваемый сигнал? Правда, Шислис этот с негодованием отверг эту техномагию. И заявив, что магии вообще в принципе быть не может, разве что в сказках, стал нам втолковывать принципы ментального воздействия на передатчик с целью усиления его мощности и точного определения координат получателя сообщения. Разницы я не уловил, но поверил на слово. Нет магии? Ну и отлично. Меньше путаницы будет. Мне и технических заморочек по горло хватает, а еще и магию туда приплюсовать. Спасибо, обойдусь. А как же вы с кораблем контакт наладили? – спросил я. Восьмой? – начал было Шислис, но тут же пояснил. Корабль отзывается на имя Восьмой. Идентификационный код с восьмерки начинается. — подтвердил Серега. «Именно!» — с любопытством разглядывая голограмму, кивнул ученый. «Восьмой дал команду дроидам, и они беспрепятственно проводили меня к нему вниз». Его заметно передернуло. «Очень некомфортно в их обществе, однако!» «Да уж!» — посочувствовал я. «Постоянно под прицелом быть!» «А как вы с ним разговаривали?» «Сначала ментально!» — пожал он своими рукокрыльями. «Да!» а потом перешли на обычную речь. Да, это и неважно Важно, что восьмой находится под игом империи, практически на положении бесправного узника, и что особенно нас должно волновать, ему это положение крайне не нравится. «А чего это вы так про империю?» – удивился я. «Вы же тоже имперец. Ну, гражданин, то есть». «Вот именно!» – взвился он. «Вот именно!» Это я зря спросил, честно признаюсь. Шислис, взволнованно размахивая лапками, закатил нам лекцию о происхождении, развитии и социально-политическом устройстве своего государства. Ну, местами это было интересно. Маленькими такими местами. Коротко говоря, процветающая и довольно прогрессивная когда-то империя на данный момент перешла в стадию своего упадка. И если раньше две трети скопления находились под имперской властью, причем с радостью и добровольно, то сейчас тут шел настоящий раскол, что совершенно не радовало местные власти, которые были вынуждены закручивать гайки собственному народу, не сильно довольному положением дел и активно заниматься военными походами в мятежные секторы. Основной доход государства уходил на армию, А тем же ученым, например, доставался мизер. Ну, как-то так. А куда же ваши власти смотрят? Удивился я, а Ринкус с дедом переглянулись и хмыкнули. В казну они смотрят. шислис стал даже немножко порыхивать от возмущения. Государство рушится, а они себе новые особняки строят, да рабов сотнями закупают. Все как всегда, понимающе кивнул Ринкус. «Рабов?» — удивился я. «В армии разброд!» — не обратил внимания на мой вопрос ученый. «В народе волнения на окраинах империи постоянные бунты, восстания. Королевство эльфов силу набирает, а они...» «Эльфов!» — перебил я его. «А подробнее?» «Ну, там никакие не эльфы оказались, за что им и спасибо большое. Мне еще детских сказок на его не хватало». Просто на интерлингве наиболее близкое определение было жителям того королевства – эльфы. Высокие, ушастые, с длинными волосами, дома строят на деревьях, большие поклонники изящных искусств, что бы это ни значило, да еще и кое-какими ментальными способностями обладают, чтобы их волки съели эти ментальные способности, надоели уже. Пардон, ну и как их еще называть с такими-то характеристиками? Ну и пусть будут эльфы для удобства. Но это я потом про эльфов этих выяснил, а сейчас Ринкусу и капитану удалось кое-как успокоить ученого, и мы перешли непосредственно к делу. Кому еще чаю, кофе, булочки, пирожки? А вас чем угостить, господин шислис Солезняков они кушают, передернул плечами Егорыч. слизняков задумался я, устрицы есть. «Я как раз партию к ужину подготовил, можно ближе к делу?» – поспешно перебил меня капитан. «Вам бы, Иван, все разговоры на еду свести». «Так вы говорите, господин Шислис, что хорошо знаете расположение помещений дворца?» «Я вам подробный план привез», – кивнул ученый, – «и план подвалов тоже». «Но что нам следует обратить внимание?» – возобновил допрос Ринкус, – «когда мы проникнем во дворец». От разработки стратегического плана меня оторвало текстовое сообщение от Гришки, пришедшее на коммуникатор. Ваань, а Вань, а зайди сейчас к нам с Серегой на верхнюю палубу». Что это они опять затевают? Я, не решившись прерывать обсуждение, шепнул Егорычу, что отлучусь на минутку и рванул к лифту. «Ну, что тут у вас?» Я сразу от лифта шагнул к стоящим рядом Гришке и Сереге. «Придумали, как из антиматерии сгущенку гнать?» Эти кулибины переглянулись, а потом Серега похлопал меня по плечу и сказал «Смешно!» Гришка хихикнул, а я пожал плечами, и тут до меня наконец-то дошло «Серега! Это как? Это что?» «Ага, Вань!» — снова хихикнул Гришка. «Киборг Серега! Знакомься, Вань!» «Круто, да?» Серега вдруг подхватил меня, легко закружил в воздухе и вернул на место. «Это все, Гришка, Вань!» Идея была Васина. Скромно шаркнул лапой о палубу инженер. «Я только развил и совместил с технологией армейских киборгов». «Все, я опустился на пол. Ничего не понимаю. Как это? И что это еще за Вася?» «Ну, это кораблик, Вань» пересел рядом на корточке Гришка. «Ну, тот, который внизу. Восьмой, Вань!» «Восьмой, Вася!» «Понял, оригинально», — вздохнул я. «А что вы там про киборгов плели?» «Тут оказалось все просто, Вань!» Серега тоже устроился рядом со мной на полу. «Тут главное было толчок получить, идею!» И он легонько толкнул меня в плечо и засмеялся. «Вот так!» «Мы, Вань, взяли технологию андроидов, что Вася придумал, а потом вырастили Сереге тело, как у киборгов наших, вот и все». «Я задумался на минуту. Не понимаю, как, но вижу, что получилось». «Хорошо получилось, Ваночек», — заявил вдруг Егорыч. «Я в состоянии полного охреневания и не заметил, как они с Саней поднялись к нам». «Ага, классно!» — заявил Саня и потыкал Серегу пальцем в плечо. «Будем теперь на пару по девчонкам ходить!» «Кому что, а Сашке девок подавай!» — хмыкнул Егорыч. «Серенька, а ты теперь сможешь с корабля выходить?» «Смогу, дедушка!» — улыбнулся Серега. «Только пока часов на пять-шесть, в зависимости от нагрузки!» «Но мы над этим работаем!» — махнул ушами Гришка. «Это получается, — задумался я, — корабль у нас Серега. Голограммы на каждой палубе — серёга И теперь и в живом виде — Серега». «Един в трех лицах!» — важно поднял палец вверх дед и захекал. «Только я не очень живой!» — поправил Серега. «Я киборхвань». «Да какая разница!» — отмахнулся Саня. «Был бы человек хороший!» «Саня, деда, помолчите немного, пожалуйста», – попросил я. «Гриш, Серега, вы все же расскажите, как вам это удалось. Подробно, но без технических деталей». «Подробно и без деталей?» – хихикнул Гришка. «Там все просто, была Вань». Когда рассказ этих маньяков-гениев у меня в голове удобно расположился по полочкам, то оказалось, что действительно ничего сложного в этом проекте не было. Ну, теоретически. Дроиды у зеронского корабля, э у Васи, то есть, получились автономными и могли действовать вдали от корабля не только потому, что Василий почти сто лет крутил своими шестеренками, разрабатывая гениальный проект их, но еще потому, что смог таки урвать себе в запас совсем чуть-чуть антиматерии. «Там кроха той антиматерии была», пояснял Серега, «но это в наших масштабах, а ему вполне хватило для обеспечения бесперебойным питанием несколько сотен дроидов. Ничего себе кроха! Не, Вань, влез Гришка, там антиматерия используется не как топливо для двигателей, а как подпитка преобразователя, а сам преобразователь. Стоп, стоп, поспешно перебил я, я понял. Дроиды не на антиматерии летают, но антиматерия им нужна, чтобы летать. «Так, гений!» – прошептал Егорыч. «Очись, Сашка!» «Почти, Вань!» – кивнул Гришка. «Я тебе схему питания на планшет скинул. Там подробно все, потом посмотришь». «Обязательно!» – заверил его я. «А стреляют эти дроиды?» «По такому же принципу, Вань!» – кивнул и Серега. «Только немного по-другому. Там используются, конечно, частички антиматерии, но для другого». А сила, необходимая для доставки заряда цели... И я опять понял, снова перебил я. Даже схему стрельбы мне не надо скидывать. В общем, друиды там вполне даже автономные и еще активно по врагам пуляют. «Ну как автономные?» – протянул Серега. «Два-три часа, а потом надо на базу возвращаться». «Для дозаправки», – пояснил мне Егорыч. «Почти», – согласился с дедом Гришка. «То есть на самом деле там и не то чтобы дозаправка, а скорее...» «Всё-всё!» – все, все, замахал я руками. «Короче, летают несколько часов и активно пуляют». «Точно, Вань!» – одобрительно кивнул Серёга. «Умеешь ты обобщить и короткий вывод сделать». «А то!» хм, «А как же нам с ними бороться тогда? Сбивать каждого?» «Запаримся сбивать!» – хмыкнул Саня. «Если их там несколько сотен, то будь уверен, Ванька, что и они нам жару дадут». «Мало того», — совсем уж обескуражил Серёга, — «технология там налажена, материала полно. Процесс создания новых андроидов из нанороботов можно запустить круглосуточный». «Но ты не беспокойся, Вань», — похлопал меня по коленке Гришка, — «мы с Серегой придумаем что-нибудь». «Ох, ладно». Никогда в вас не сомневался. Так, погодите, а как вы с киборгами проблему решили? Легко, Вань, — тихикнул Гришка. Взяли технологию из подручных материалов, вырастили Сереге тело, вот и все. Легко, — повторил я за ним. Угу. А технологию откуда взяли? Так из планшета, не Федьева, — удивился Гришка. «А откуда же еще? — Нам, Вань, чтобы самим с нуля такое разработать, недели две пришлось бы с Серегой пахать. — Не меньше, — подтвердил Серега. — Тогда не федь его, на глаза не показывайся, внучек, — развернулся к Сереге Егорыч. — Париж вам государственную измену, и будем мы на урановые рудники вам сало и махорку слать. — А махорка вкусная, — оживился Гришка, — сделаешь на ужин, Вань.